5. На следующее утро Алекс позвонила Рут на работу и рассказала их план. Рут была в шоке. «Алекс, ты уверена?» «А почему нет? Если они быстро выберут клинику и прилетят сюда вместе со своими эмбрионами, я смогу забеременеть еще до конца года». «Замечательно, что ты хочешь помочь сестре, но беременность — очень ответственный шаг. Мне было хорошо оба раза, но без вашего отца я бы не справилась». а ты будешь совсем одна. «Я думала об этом», ответила Алекс. «Но мне так хочется помочь, Лорен. Меня ужасно мучает совесть. Пока она проходит через весь этот тат. я живу своей счастливой, беззаботной жизнью. Думаю, так мы восстановим справедливость. Да и все друзья будут в таком восторге, что ни на шаг от меня не отойдут. Будут все время массировать спину, поить травяным чаем и трястись надо мной, будто я необычайно редкая зверюшка из заповедника». «Ты уверена, что будешь в порядке?» «Лорен тоже об этом беспокоится. Я пока не ходила к врачу, но в интернете пишут, что процедура не такая уж и сложная. Столько женщин через это проходят». Пока Алекс описывала процесс, Рут ввела в поиски. «Суррогатное материнство, сестра, замороженные эмбрионы». На экране компьютера высветилось множество статей и картинок. «Ничего себе! Я вот сейчас смотрю». столько историй и фотографий об этом я и говорю кажется алекс уже все продумала она будет работать всю беременность и ей не придется брать много отгулов потому что всего в нескольких минутах езды от нее есть несколько клиник она была уверена что начальство ее поддержит некоторые сотрудники компании уже воспользовались услугами суррогатных матерей и все же рут что то беспокоило она напечатала Требования к суррогатным матерям» и просмотрела результаты поиска. «Алекс, прости, но твой план вряд ли сработает. Я сейчас смотрю условия на британском сайте суррогатного материнства, и тут написано, что выносить чужого ребенка можно только в том случае, если у тебя уже есть свой, что, если подумать, вполне логично». «Здесь с этим точно проблем не будет», — усмехнулась Алекс. Это же Америка, самое ярое и беспринципное воплощение капитализма. Суррогатное материнство — это бизнес, тоже есть продавцы и покупатели. Клиент всегда получает то, что хочет, и обычно здесь меньше ограничений. Но на всякий случай я позвоню завтра в несколько клиник и уточню». «И тогда я перестану волноваться. Солнышко, я так тобой горжусь. Ты молодец, что предложила свою помощь. Лорен, наверное, вне себя от счастья». Скажем так, она немного повеселела, когда убедилась, что я не шучу. Вместо того, чтобы обзванивать агентов и режиссеров, как она и планировала, Рут весь день читала про женщин, которые родили детей для своих бесплодных сестер. Невероятно увлекательная история о том, как они жертвуют своими телами и меняют жизни родных. Просто невозможно оторваться. Алекс права. Это идеальный вариант. Как же это будет замечательно. Дочки справятся с этим вместе и наверняка сблизятся еще больше. Может быть, когда ребенок родится, Алекс даже решит вернуться в Лондон поближе к племяннице или племяннику. Так будет лучше для всех. Рот не останется в стороне. Как и в случае с ЭКО, она узнает все самые современные методы и найдет самых квалифицированных специалистов. В интернете она подобрала несколько клиник возле дома Алекс, и решила выяснить, какие из них отдают предпочтение передовой медицине, а не роскошным палатам и залам ожидания. А затем, чтобы быть уверенной на все сто, просмотрела все инструкции для будущих суррогатных матерей. К своему сожалению, она оказалась права. Везде было написано, что нужна как минимум одна беременность, прошедшая без осложнений. К тому же будущая суррогатная мать должна постоянно проживать в США. Алекс не подходит сразу по двум параметрам. Рут схватилась за голову. Лорен ждет еще один удар. Последняя надежда испарилась. Почему все обстоятельства этого мира всегда против нее? Ей становится все хуже и хуже. Рут испугалась, что однажды у нее случится нервный срыв. Сначала она решила позвонить Алекс и рассказать ей, а потом приехать в Брокли, чтобы быть рядом с Лорен, когда она об этом узнает. Но все же Рут решила, что не стоит вмешиваться. Они обе огорчатся, и пусть лучше Алекс поддержит Лорен. Ей будет проще подобрать нужные слова и не настроить сестру против себя. Рот уставилась в экран. Она просто обязана что-то сделать. Должен же быть какой-то выход. Она сосредоточенно нахмурилась. Нужно найти женщину, здоровую, ответственную и надежную, которая уже обзавелась детьми и согласится родить еще одного ребенка для Лорен. Нужно вспомнить всех знакомых. кто-то же должен быть». Неожиданно Рут почувствовала, как в глубине ее разума возникла идея и поднялась на поверхность. Вот она, почти осязаема. Рут призадумалась и медленно напечатала «Бабушка, суррогатная мать». Их были сотни, женщин всех возрастов, которые родили для своих детей и рассказывали об этом в телеинтервью, в эксклюзивных материалах, таблоидов и в книгах, которые распродаются как горячие пирожки в каждом супермаркете. Больше всего таких историй из Штатов, но есть несколько случаев и из Британии. Некоторым женщинам было по 60 или даже по 70 лет. Схема кажется очень простой. Несколько месяцев гормонального лечения заставляют биологические часы возрастных суррогатных матерей идти вспять и готовят матку к появлению в ней эмбриона, которого подсаживают туда с помощью быстрой операции, которая даже не требует анестезии. Таблоиды называли суррогатных матерей мамочками и «наседками». Как курочки они откладывают яйца, высиживают их и отдают малыша родителям, как только он вылупится. Вечером того же дня, пока Адам совмещал ужин с рабочей встречей, Рут устроилась поудобнее на кухонном диване с айпедом в руках и погрузилась в мир суррогатного материнства. Она невольно всхлипывала, смотря американские дневные телешоу, в которых героические пятидесяти и шестидесятилетние женщины сидят рядом с сыновьями и дочерями, укачивающими своих чудо деток. Кадры запечатлевшие их беременность. служат доказательством того, что им полностью удалось вернуть себе удивительную способность к где-то рождению. Рут была потрясена их счастливыми лицами, сияющими глазами и поразительной силой. Интересно, каково это вновь получить способность где-то рождению и привнести в мир новую жизнь, думала она. Благодарные родители благоговейно кладут руки на раздутые животики бабушек, теряя дар речи перед лицом безмерного великодушия. Ведущие ток-шоу не могут сдержать слез, глядя на мониторы. Несомненно, это триумф науки и альтруизма. Разве может что-то вдохновить сильнее?» Рут высморкалась и включила режим исследователя. Просмотрела блоги, присоединилась к обсуждениям в чатах и прочитала последние новости о суррогатном материнстве. Ее накрыло волной радостного нетерпения. Ребенок перевернет жизнь Лорен, и именно она может ей его подарить. Она готова пойти на жертвы, и ей показалось, что это цель всей ее жизни. А еще в процессе поисков Рут выяснила, что в субботу на другом конце Лондона начнется конференция, посвященная деторождению. Специалисты из Великобритании и со всего мира нахлынут в маленькие залы, чтобы пообщаться с глазу на глаз, Ведущие эксперты в области фертильности продемонстрируют последние разработки, а на научных семинарах будут затронуты все аспекты лечения. В программе также запланировано обсуждение постменопаузальных родов и суррогатного материнства. Рут загорелась желанием посетить конференцию, но, заглянув в записную книжку, вспомнила, что согласилась поехать на Холм-Саут-Даунс, чтобы совершить шестичасовое восхождение, о котором Адам так долго мечтал. Она уже переносила эту поездку, поэтому в этот раз отказаться от нее невозможно. Звонок Алекс ударил по Лорену едва ли не сильнее, чем очередной выкидыш. Когда плакать уже не было сил, она позвонила Дэну. «Привет», — сказал он тихо и неуверенно. В офисе открытая планировка, а голос Лорен в трубке может оказаться любой громкости и интенсивности. «Как ты там?» Алекс не сможет быть суррогатной матерью, потому что у нее нет детей, и она не гражданка США. Она обзвонила куча клиник, везде одно и то же». «Ясно». Лорен ждала, что он скажет дальше. «Дэн?» «Я иду на лестницу, там сможем нормально поговорить. Все, я здесь. Прости, Лори, представляю, как тебе больно». Он немного замешкался. «Но может, это к лучшему?» «Ты сказал...» «К лучшему? Или я не расслышала? Если так и сказал, то...» «Пойми меня правильно», — перебил он. «Мне тоже плохо, просто я хотел сказать, что... Может, не стоит вмешивать в эти дела родственников?» «Ну и что нам теперь делать?» Дэн вздохнул. «Мы потеряли ребенка меньше недели назад, и я чувствую себя так, будто меня грузовик переехал. Пока что я не знаю, что тебе ответить». «Если мы не сможем иметь детей, я не выдержу». «Лори, мы же друг друга отлично понимаем, в принципе, но...» «Правда, Дэн. Я уже всерьез подумываю о краже, и меня это пугает». «Так, успокойся». Дэн заговорил медленно. «А теперь сделай глубокий вдох и потяни браслет. Давай вместе. Вдох. Раз, два...» «Три, выдох, раз, два, три». Несколько минут они дышали одновременно, пока Дэн не услышал, как Лорен вздохнула. «Лучше?» — спросил он. «Да». «Мы справимся, обещаю». «Знаю», — ответила Лорен. «Прости, что сорвалась на тебя». «Мне пора», — сказал Дэн. «Меня ждут в переговорной, больше не могу задерживаться». «Все будет хорошо, Лори. Мы столько всего вместе пережили и стали только сильнее. Помни об этом и жди. Я скоро приеду». После очередного дня поиска в интернете Рот поняла, что конференция по деторождению — возможность, которую ни в коем случае нельзя пропустить. Там она раз и навсегда узнает, сможет ли помочь Лорен. Адам не в восторге от идеи суррогатного материнства и решит, что это полнейшее безумие, Поэтому, пока ничего не известно наверняка, не стоит его в это посвящать. Когда в пятницу вечером он пришел домой, она решила немного приврать для его же блага. «Дорогой, прости, но завтра мне очень нужно на работу». Чтобы заглушить чувство вины, она разбавила ложь капелькой правды. Американские сопродюсеры хотят внести кучу изменений в ту версию боли, которую мы сняли для BBC. Белла как раз сейчас этим занимается. «Аня из Лос-Анджелеса требует новую заставку к каждому эпизоду, и мы сильно рискуем выйти из бюджета, если я не вмешаюсь. Прости, мне очень жаль». Адам снисходительно посмотрел на нее и ответил. «Не переживай, я почти не сомневался, что так и будет. Каждый раз, когда ты говоришь, что все закончило, появляется что-то еще. Да и в любом случае лучше поехать туда весной, когда дни длиннее, чтобы не пришлось слишком рано вставать». «Спасибо, любимый». Рут понадеялась, что ее улыбка выглядела скорее печальной, чем кривой. «Так не хочется от тебя уезжать». «Не волнуйся», — подбодрил ее Адам. «Я как раз займусь садом, подрежу все кусты, а в награду за свои труды посмотрю выездной матч Арсенала», — сказал он и поцеловал Рут в лоб. «Если вернешься ближе к вечеру, я закажу столик у Рави, а то мы с тобой сто лет не общались как следует». Субботним утром Рут отправилась в Доклинс. Поезд был переполнен. Присоединившись к толпе людей, она вышла из метро и устремилась к конференц-залу. Вокруг нее были сплошные парочки, почти все они держались за руки. Возле входа стояла табличка с надписью «Не фотографировать». Перед Рут открылся целый мир, таинственный и скрытый от посторонних глаз. и она, будто частный детектив, приготовилась расследовать смутное будущее, возможно, ожидающее ее. Количество людей поражало. Залы, в которых проходили семинары, были набиты битком. К стендам репродуктивных компаний со всего мира, где они продавали свои услуги, выстроились очереди. Консультант в малиновом платье с глубоким вырезом и туфлях на шпильке Перегородила Рут дорогу, предлагая бокал шампанского и пиалу с оливками. Она представляла крупную барселонскую клинику, рекламный стенд которой обещал отличное соотношение цены и качества, полную конфиденциальность и последние научные достижения. Однако, когда Рут описала свою ситуацию, женщина отпрянула. В Испании, как и в большинстве европейских стран, суррогатное материнство запрещено. Почему? удивилась Рут. женщинам пожала плечами наверное у нас другой менталитет суррогатное материнство считается неэтичным потому что это использование женского тела к тому же это неестественно и может иметь ужасные последствия сказала она и неодобрительно сжала глянцевые губы мы предлагаем только эко но вам оно не подойдет Рут покраснела и отошла к счастью остальные представители оказались более дружелюбными кипр россия и украина заинтересовались ее случаем. Взяв пачку брошюр, она подошла к стенду одной из ведущих лондонских клиник. Специалист в идеально шитом двубортном костюме, явно говорившем о том, что его владелец уже много лет одевается только у портных, негромко общался с женщиной лет сорока. Рут не слышала, о чем они говорили, но эмоции были вполне ясны. Тревога и сомнения против кратчевых доводов и мягкого убеждения. Доктору с серо кудрями и очками в серебряной оправе было около шестидесяти. Наконец он повернулся к Рут и сказал, «Мадам, прошу прощения, что заставил вас ждать. Чем я могу помочь?» То ли итальянец, то ли грек с манерами самого очаровательного мэттердотеля. «Моя дочь не может выносить ребенка, но у них с мужем остались замороженные эмбрионы после ЭКО. Скажите, пожалуйста». «Смогу ли я стать для них суррогатной матерью?» «Мадам, извините за нескромный вопрос, но могу ли я поинтересоваться, сколько вам лет?» «Всего-то 54». Доктор удачно изобразил галантное удивление, которое затем сменилось драматичным огорчением. «К сожалению, у нас ограничение по возрасту 51 год. Раньше порог был выше, но его пришлось снизить из-за различных рисков для матери и ребенка». Но я знаю случаи, когда женщины за семьдесят рожали и выживали. О каких рисках может идти речь, если я полностью здоровая и в отличной форме? Обычно во время беременности объем крови в теле женщины увеличивается на 50%. Однако у пожилых людей стенки сосудов порой недостаточно эластичны. «Мадам, я говорю в том числе и о своих сосудах», сказал он, подмигнув Рут, чтобы немного ее подбодрить. «Безусловно, я гораздо старше вас, но все мы с возрастом потихоньку теряем гибкость. Если же крови будет недостаточно, развитие ребенка остановится». «Значит, мне придется ехать за границу?» «Я такого не говорил, мадам», — ответил врач и лукаво посмотрел на нее. «В каком возрасте у вас была последняя менструация?» «В пятьдесят два». Он задумчиво почесал подбородок. «Это может сыграть вам на руку». «Обычно менструации прекращаются в 51». Доктор взял Рут под локоть и понизил голос. «Никому не говорите, что я вам это сказал, но в более мелких лондонских клиниках вдалеке от Харли-Стрит требования чуть мягче, если можно так выразиться. Попробуйте позвонить туда. Вся информация есть в интернете». Он отпустил ее руку и посмотрел прямо в глаза. Его лицо вдруг сделалось серьезнее, но взгляд был полон заботы. «Шансы есть! Желаю вам и вашей дочери всего наилучшего!» «Большое спасибо!» — воскликнула Рут и невольно расплылась в улыбке. «Шансы есть!» — отозвался в ее голове голос доктора. Весь день она слушала лекции о беременности во время и после менопаузы, о роли гормонов в поддержании функционирования матки в зрелом возрасте, и о методах, которые призваны помочь лабораторному эмбриону закрепиться в утробе. Рут старалась записывать все, что слышала, и с каждым выступлением воодушевлялась все больше. Выносить ребенка в 54 года показалось не просто возможностью, а вполне обычным делом. Перед отъездом она проскользнула в аудиторию, где проходил семинар по правовым аспектам суррогатного материнства. Серьезный адвокат Центра репродуктологии описывал процедуру передачи родительских прав от суррогатной матери к нанявшему ее человеку или паре. Предполагаемые родители, то есть биологические мать и отец, подали заявление в суд, чтобы их признали законными родителями ребенка. До тех пор, пока судья не удовлетворит ходатайство, законными родителями считаются суррогатная мать и ее муж, если он есть, и в этом случае им обоим необходимо дать согласие на передачу прав. рут почувствовала внутреннюю дрожь от волнения получается адам должен быть с ней заодно он точно будет против она это понимала поэтому нужно его уговорить пока он сам обо всем не догадался затем последовала череда душераздирающих историй о том как пары наниматели расставались во время беременности и оставляли ребенка суррогатной матери как родителям заключившим контракт с иностранкой не разрешили забрать детей о суррогатных матерях, которые отказывались отдавать новорожденных и требовали выкуп. Адвокат предупреждал, что суды часто обеспокоены тем, что из детей делают товар, и рекомендовал обеим сторонам обратиться к независимым юридическим консультантам и во избежание возможных проблем заранее составить соглашение, которое не допускало бы двоякого толкования. Рут сделала заметку, а затем зачеркнула написанное «договор им не понадобится», а всю бумажную работу возьмет на себя Адам. Таким образом, они смогут снизить расходы. Адвокат строго окинул взглядом собравшихся людей. «Если вы рассматриваете суррогатное материнство, настоятельно рекомендую вам ознакомиться с соответствующими законами той страны, в которой вы намереваетесь заключать соглашение. Но самое главное — тщательно выбрать суррогатную мать и выстроить с ней доверительные отношение», — сказал он, и переключил на последний слайд презентации, где крупными буквами было написано «Потенциальным родителям и суррогатной матери необходимо сформировать прочные взаимоотношения с высоким уровнем доверия». Рут закрыла блокнот и нахмурилась. Ее отношения с Лорен далеки от идеала. Над этим придется поработать. Но сложнее всего будет найти подходящую клинику с мягкими требованиями. Со стаканчиком кофе она села в тихий уголок комнаты отдыха, достала планшет и нашла список репродуктологических клиник в Лондоне. Некоторые из них работали по субботам. Рут выбрала одну, позвонила туда и объяснила свою ситуацию, стремясь показаться бодрой, здоровой и молодой женщиной. Ответ звучал неутешительно. «У нас возрастное ограничение, 51 год, но я уверена, что мы сможем помочь вашей дочери». если она захочет попасть на прием». Рут обзвонила весь список, но везде слышала одно и то же. «Нет, все наши пациентки должны быть моложе 46. Женщины старше обычно едут за границу, там клиники не настолько избирательны». «Мне жаль вам отказывать, но таковы правила Комитета по этике. Они учитывают вероятность успеха и риски для суррогатной матери и ребенка». «Нет, мы не можем сделать исключение ни при каких обстоятельствах». И вдруг, два стакана кофе спустя, она выиграла джекпот. Клиника «Маринелла». Иногда они принимают женщин в возрасте, если доктора уверены, что беременность с большой долей вероятности будет протекать нормально. Но 54 года — предел. «Пациентки должны успеть родить до 55 дня рождения». Рут быстро подсчитала. На лечение и беременность уйдут 11,5 месяцев. Можно успеть. В таком случае я бы хотела как можно быстрее попасть на прием к самому опытному специалисту. Не могли бы вы меня записать? Администратор ответила, что для начала родители-заказчики и потенциальная суррогатная мать должны записаться на первичный прием к медсестре. А когда это можно сделать? Как раз отменился прием в половине четвертого в понедельник. Мы придем, сказала Рут. Если Лорен и Дэн откажутся, запись можно будет отменить в любой момент. Домой Рут ехала в приподнятом настроении. Прекрасный рабочий день. Но она понимала, что слишком уж надеяться не стоит, ведь ее физическое состояние может оказаться неудовлетворительным, или риски будут слишком высоки. Это всего лишь возможность, которую стоит проверить, вот и все». Телефон завибрировал. Сообщение от Шейлы. «Куда пропала? Твой подарок все еще у меня». Две недели назад обещала написать, когда и где встретимся. «Все хорошо. Целую, Ша». «Прости, была жутко занята. Столько новостей. Целую». «О, можешь говорить?» Шейла была единственным человеком на планете, которому Рут могла доверять. Ей вдруг ужасно захотелось прямо сейчас набрать ее номер, но она смогла подавить этот порыв. Заглянув в ежедневник, Рут ответила. «Нет, да и в двух словах не расскажешь, честно. Вы с Саймоном свободны через неделю в субботу. Сходим поужинать? Тогда все и расскажу». «Заинтриговала. Тогда увидимся. Жду, не дождусь. Чмоки-чмоки».